Глава восьмая Середина августа 1253 года Несмотря на то, что лошади идут мелкой рысью, я не могу расслабиться. Всё время приходится быть начеку, потому что кобыла подо мной просто не лошадь, а какое-то бесовское отродье. То она норовит куснуть скачущего рядом мерина, то пытается легнуть идущего позади жеребца, посчитав, что тот слишком приблизился, и посягает на её целомудрие. То ещё невесть, что выкинет. В общем, это не путешествие, а сплошное испытание. Я привык к своей луне, которая всегда отличалась своим потрясающим спокойствием и почти человеческой понятливостью, а это... Думаю, Турслан дал мне её специально и сейчас по-тихому наслаждается своим извращённым чувством юмора. Прошло уже три недели с того дня, как мы поставили лагерь на северной окраине Золотого Сарая. И это время я провёл не без пользы. Лето, как я уже говорил, в ордынской столице — мёртвый сезон, потому как всё высокородное монгольское население отправляется кочевать по степи. Но в этом мне виделись и свои плюсы. Во-первых, можно было не торопиться с реализацией товара, а сначала провести глубокую маркетинговую разведку. Кто и что продаёт? интересы, каких купцов мы затронем своим товаром? Имеют ли они связи при дворе и так далее? Потому как выгода выгодой, а я всё же надеюсь закрепиться тут надолго и ссориться с местными с самого начала было бы нежелательно. Во-вторых, Мне хотелось бы до встречи с ордынскими шишками поговорить с великим князем Андреем и Ярославом Тверским. И в-третьих, хорошо было бы до аудиенции у хана увидеться с Турсланом Хаши. Поэтому в первый же день я запросил встречу у Турслана, отправил гонцов к князьям, а Горяту с командой на рынок. Наместник столицы ничего не ответил. Великий князь тоже. А вот Ярослав прислал своего человека со словом что будет рад меня увидеть в любое время. Не заставляя себя ждать, я посетил Тверского князя буквально в тот же день и был огорчен застав того в величайшей хандре. Жара, несметные полчища мух и полугодовое безделье на небольшом участке Тверского двора превратили князя в раздраженного и сильно располневшего молодого человека, не интересующегося ничем, кроме одного когда же его выпустят из этой опостылевшей золотой клетки так я подумал в первый момент но все оказалось не так однозначно буквально через пять минут беседы прояснилось и многое другое вскочив и нервно заходив по шатру ярослав начал сумбурно изливать душу ты пойми Фризин!» — почти истерически кричал он я не хотел я честный человек и не привык бить своих друзей в спину но андрей он уговорил меня Еще пара минут этой эмоциональной речи, и все встало на свои места. Открылись ответы на терзающие меня вопросы, почему великий князь отказал мне во встрече, почему Турслан до сих пор молчит. Оказалось, все до безобразия буднично и прозаично. Они попросту кинули меня. Скорее всего, Андрей не выдержал давления и, вместо того, чтобы твердо стоять на обговоренной позиции, дал слабину. Сдали нервы и он решил свалить всю вину на меня. Со слов Ярослава получалось, что великий князь показал на допросе, что это я — главный зачинщик бунта и неповиновения ханскому слову. Мол, это я уговорил его восстать против Батыя, и только мои войска стояли под Коломной. Он уговорил брата подтвердить свои слова, и теперь из их показаний яствовало, что эта мятежная тверь неожиданно напала на монгольскую рать, и, воспользовавшись внезапностью, смогла нанести ей поражение. «Лихо», — аж подивился я тогда. «Не ожидал я от Андрея такой буйной фантазии». первую минуту я был в шоке. Казалось, вся стройная конструкция моих планов рушится буквально на глазах. И прямо скажу, мне потребовалось приложить максимум усилий, чтобы сохранить внешнюю невозмутимость. «А что ты хотел?» — мрачно всплеснул я поднявшуюся в душе горечь. «Союзники есть только у сильных, а со слабыми не церемонятся. Слабых лишь используют. Андрей расценил твою стратегию как слабость. А твои слова о необходимости поездки во Орду принял за желание сдать его Батыю. Вот и начал действовать самостоятельно. Недальновидно». «Неумно, но зато в полном соответствии с инстинктом самосохранения. Сдай своего подельника раньше, чем он сдаст тебя». Ярослав ещё что-то возбуждённо рассказывал, кричал, доказывал, что он всего лишь жертва обстоятельств. А я думал только над одним вопросом. Если всё так, то почему я до сих пор на свободе? Коли решение уже принято и вердикт вынесен, то Турслан Хаши, как наместник столицы, должен был арестовать меня сразу же по прибытии. Или нет? Тут меня начало отпускать, и в голове зароились разумные мысли. Или окончательного решения ещё нет? И потому Турслан не торопится. Он не хочет официально встречаться, дабы его не заподозрили в потакании мне. Но и мер никаких не предпринимает, словно бы говоря, На этом я тогда завис. А что, собственно, он хочет мне сказать? Чего Турслан ждёт от меня? Остро захотелось получить хоть какую-то подсказку, но я понимал, никто мне не поможет и руку помощи не протянет. Либо я всё решу сам и выплаву, либо нет, но то, на руки здесь не подадут. Каждый побоится, что утащу с собой на дно». Выслушивать дальше жалобы и истинания Ярослава не было никакого смысла. И я не стал у него задерживаться. Единственное, что ещё зацепило меня перед уходом, это его недовольство тем, что указом Баты и ему, как и Андрею, запрещено покидать не только золотой сарай, но и пределы своего двора. «Вот как», — подумал я, уходя. «А мне ничего не запрещают. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Почему?» Поездка к Тверскому князю серьёзно выбила меня из колеи. Вернувшись к себе, я с отсутствующим видом слушал горяту о результатах его похода по рынкам. А сведения были весьма и весьма обнадёживающими. Уже первая прикидка показала, что мы здесь обязательно заработаем, и немало. Самый маленький навар, на удивление, получался с пшеницы. На здешнем рынке она стоила всего лишь на 10-15 рублей дороже, чем на твердской ярмарке. Зато по остальным параметрам разница с Тверью была просто космической. Растительное масло в 3 раза дороже, сахар в 2. Про стеклянную и керамическую посуду, зеркала, зажигалки и спиртовые лампы даже говорить не приходится. На этот товар можно было задвигать любую цену. Причина этого ажиотажного спроса крылась в том, что в этом городе так стремительно выросшим посреди голой степи, было полно награбленного золота, а вот товара, особенно нетрадиционного монгольского, остро не хватало. Здесь, как и в любом монгольском кочеве, отлично выделывали кожу, вялили войлок, обжигали примитивную глиняную посуду, но завоевавшая полмира монгольская знать уже вкусила роскоши и жаждала её получить. А вот тут у них случилась засада. Сколько бы ни свозили они в свою столицу мастеров из завоёванных стран, наладить производство чего-то стоящего им так и не удалось. Фарфор и шёлк по-прежнему увезли из Китая, бумагу и хлопок из харизма, сахар, ковры, оружие из Ирана, а оливковое масло и сыкно аж из Италии. И всё это стоило безумных денег». Гарята просто сияла, рассказывая мне о своих разговорах с местными и арабскими купцами. «Нет, ты послушай. Я лишь чиркнул зажигалкой для показу, а мне уже предложили купить всю партию, не торгуясь». Он осклабился вовсю ширь своего лица. «Представляешь, какой ты дрыщ, худющий, чёрный, как бес. Так и говорит, мол, называй любую цену, возьму всё, что есть». Как бы ни был я в тот момент озабочен другими проблемами, я всё же строго зыркнул на партнёра. «Надеюсь, ты не назвал цену?» «Да нет, конечно», — расплылся в довольной усмешке Горята. «Что, я первый день торгую, что ли? Сказал, мне потолковать с товарищами надоть». «Это верно», — на автомате кивнул я ему тогда. «Потолковать надо». Кивнул, и тут меня осенило. «Ты дурак совсем, что ли?» Ты же писал Турслану о своём проекте. Писал. Он бы ты и Сартаку о нём рассказал? Рассказал. Вот они и все и ждут, что ты на деле можешь показать. Оттого и Турслан не принимает, оттого и свобода тебе дана, в отличие от сидящих под домашним арестом князей. Мол, давай, показывай, что там у тебя есть, а мы посмотрим. Не убедишь, тогда уж не обессудь. Будет тебе и тюрьма, и палач с дыбою. Раскидав всё по полочкам, я воспрянул духом. Понимание проблемы уже половина решения. «Так чего же они от меня ждут?» Я мысленно озадачил себя вопросом и сам же на него ответил. «В первую очередь доказательств того, что я смогу создать такой поток товара, какой обещал. Как это сделать? Распродать всё по-быстрому, платить налоги и поклониться Хану, мол, видишь, сколько ты получил». Да это всего лишь с одного каравана. В следующем году придёт уже два, а потом три, и с каждым годом будет всё больше и больше. Подумав как следует, я решил, что этого явно будет недостаточно. Нет, деньги Хана не впечатляют и ни в чём не убедят. А вот товар мой мгновенно растечётся по караванным дорогам и в степи его даже не заметят, мне это не подходит. Мне надо подкрепить свои рассказы о будущем товаропотоке по Волге чем-то более реальным, чем мешочек с золотом. Иначе получится, что я опять с одними обещаниями приехал. А неисполненные обещания раздражают, это я по себе знаю. Поэтому надо придумать что-то другое. Надо произвести впечатление. Горято всё рассказывал и рассказывал, а я уже не слушал. Последняя мысль словно приоткрыла мне путь к решению. Нужно не просто продать товар, а представить его так, чтобы о караване из Твери каждая собака в этом городе знала. Чтобы пошел ажатаж, чтобы потекли слухи и не осталось в золотом сарае человека, не мечтающего, если не купить, то хотя бы посмотреть на удивительные товары из Руси. На этом я уже не смог сдержать довольно улыбки. Слухи дойдут до ушей Хана и Сартака, и это лучше всяких слов убедит их в том, что мои обещания были не пустой болтовнёй. И вот тогда они точно захотят поговорить со мной, а для меня в нынешней ситуации это уже победа, потому как для личного контакта у меня припасены ещё кое-какие доводы, кое не оставят их равнодушными. Наметив для себя генеральную линию, Я прервал все еще рассказывающего Горяту. «Постой. Никакой оптовой продажи не будет. Будем торговать в розницу, и как на Тверской ярмарке, с торговыми рядами, зазвалами и представлением товара». «Зачем нам это?» — Горята искренне удивился. «Сдадим все по-быстрому, потеряем саму малость, товары так за глаза». К тому моменту я уже все продумал, и на моих губах появилась уверенная улыбка. Рассказать младшему Низдинчу истинную подоплеку своего решения я посчитал лишним и ответил проще и понятнее. «А куда нам спешить? Нас отсюда всё равно не выпустят, пока Баты добро не даст, а он сюда раньше осени не приедет. Так что не будем разбрасываться попусту. Как известно, копейка рубль бережёт». Поговорки такой еще не существует, и я сказал ее буквально на автомате, но сразу увидел, что новгородцу она понравилась. Но он мысленно повторил ее про себя и довольно осклапился. «Вот умеешь ты красиво сказать, Фрезина, копейка рубль бережет. Надо запомнить». Чуть склонив голову, Горята нацелил на меня свой проницательный взгляд. «Ладно, раз говоришь торговать в розницу, то будем в розницу». «Я твоей купеческой жилке доверяю. Она нас ни разу ещё не подводила. Только вот для такого дела торговые места нужны и много». Тут он был прав. Но на ум мне сразу пришла круглая морда моего недавнего гостя и созрело здравое решение. «Главному таможеннику столицы я вчера запустил деньжат не слабо, Пусть кого он отработает полученный бакшиш». Мои воспоминания внезапно вновь нарушает вздорная кобыла. Ничуть не церемонясь, надо взбрыкивать задними ногами, да так, что я чуть не улетаю из седла. Едущие рядом монгольские воины издевательски заржали, а Тарслан повернул ко мне свое морщинистое лицо. Его рот растянулся в подобие улыбки. «Вижу, за прошедшие пятнадцать лет ты так и не научился держаться в седле». Мне до боли захотелось сказать ему пару добрых слов в ответ, но я сдержу у себя. Я не забыл, что этот старый монгол любит своеобразно пошутить, но терпеть не может иронии в свой адрес. Черт, с вами веселитесь, мрачно окрысился я про себя. Мы, русские, терпеть умеем, но не сомневайтесь, будет и на нашей улице праздник. Мое упертое спокойствие понятно. Кобыла, смех, шутки — это всё мелочь. Главное в том, что первый раунд остался за мной. Тут сомнений нет, потому как сейчас мы едем в степную ставку Батыя. Я даже слышал, что по рынкам сарая прошёл слух будто хан специально сменил маршрут своего кочевья, дабы завернуть поближе к столице. Может так, а может и нет. Только вот день назад меня вызвал к себе Турслан Хаши и объявил, что «все монгольские АКА» и великий Иван Улуса Джучи Батты призывает меня к себе. Приказал собираться и с утра быть готовым к дороге, жестко и строго, словно бы не было никогда между нами особых отношений, и не я вытащил его раненого из горящей Рязани. Я, как и положено, земным поклоном поблагодарил Батыя за милость, сказал, что готов ехать в любой момент, и уже в дверях стоял, когда Турслан между делом Вдруг намекнул, что меня ждёт не только Баты, но и Сартак, а также Берке. Это предупреждение дорогого стоило, и я его оценил так. Турслан связь со мной не рвёт, и в своей игре я могу на него рассчитывать, в разумных пределах, конечно. Этот вызов к хану я посчитал хорошим знаком. Раз не только Баты, но и Сартак, и Берке хотят говорить со мной, значит, я был прав. И наша трёхнедельная бурная деятельность на рынках сарая принесла таки свои плоды. А началась она с похода к лучшему другу и, по совместительству, дорогачи столицы Байрак Суну. Я просил место под торговлю, коего в это время года в городе хоть отбавляй, но дружище Байрак не приминул стрясти с меня за дружескую услугу еще пяток Дирхамов. Зато я получил свое распоряжение почти весь северный угол центрального рынка. Пространство более чем достаточное, чтобы развернуться по-настоящему. Начал я, не затягивая, делая основную ставку на то, чего в эти мрачные века не хватает больше всего — на зрелище. Тут мне в помощь пошёл опыт многочисленных тверских ярмарок, так что даже отсутствие, как сказали бы в наше время, опытного персонала не помешало. Я заменил их стрелками, отобрав самых смышленных и поставив над ними матёрых приказчиков неиздиннича. Всё-таки я человек 21 века и с основными принципами рекламы знаком не понаслышке. Главное — заманить людей в магазин. А уж войдя туда, они точно хоть что-нибудь докупят. Заманить, удивить и всучить. Вот три нехитрых принципа, что я взял на вооружение. К примеру, Рядом с ларями, торгующими зерном, был поставлен шатёр, где любой желающий мог получить котлету с хреном, миску с пельменями или пирог с мясом. Готовили всё здесь же, на глазах у десятков зрителей, и стоило любое блюдо всего лишь один пул, то есть самую мелкую здешнюю медную монету. Любой убыток на торговле едой старийцы купала цена на зерно, масло и инструмент, которые продавали здесь же по соседству. Весорубки, ручные мельницы, точила для ножей с ножным и ручным приводом. Всё это вызывало искреннее восхищение у местных и уходило на ура. Тот же принцип использовался практически у всех ларей с товаром. Плотники на глазах у публики строгали доску рубанком, пилили ручной пилой и сколачивали низенькие столики, да старханы. Тут же рисовали на них нехитрый узор и покрывали лаком, Готовые изделия продавали всем желающим, а заодно и весь этот удивительный инструмент, которым он делался. Ещё у каждого торгового шатра висели спиртовые лампы, притягивая любопытных посетителей, удивляющихся тем, что пламя совсем не коптит. Я уже не говорю про зажигалки, кои вызывали искренний восторг. Всё это можно было купить, но ну те, кто не мог позволить себе эти чудеса, могли просто поглазеть и подивиться. С самого начала моей торговли, стоящий до этого полупустым, центральный рынок столицы ожил и заполнился народом до краёв. Народ тек не только из города, но приезжал даже из ближайших кочевий, разнося слух по всей степи. Тем более, что с каждым днём я удивлял горожан всё новыми и новыми чудесами и зрелищами. На второй день на площади поставили помост и под охраной двух стрелков повесили там зеркало. Всего лишь маленький зеркальный прямоугольник 20 на 30 сантиметров, а очередь к нему вытянулась на три квартала. Невероятно, но многие даже не представляли, как они выглядят, и за всю жизнь либо вообще ни разу себя не видели, либо видели, но лишь расплывчатое отражение в реке. Взглянув в зеркало, они смеялись, плакали и кричали от удивления, а стоящие за ними торопили и люди, отстояв огромную очередь, вставали по второму и третьему разу. Стоимость одного такого зеркала здесь, в золотом сарае, начиналась от 500 арабских золотых динаров, что равнялось 200 тверским гривнам. А такой, если мне не изменяет память, была вся наша прибыль от продажи зерна за первый год торговли. Слухи о нас ползли и множились, а я всё добавлял зрелище и добавлял. Мне с опытом человека 21 века это было нетрудно. «Что ещё можно придумать?» — спрашивал я себя, и моя память услужливо предлагала картинки из когда-то просмотренных фильмов. Ярмарка, люди смеются, стреляют в тире. Стоп! — говорил я себе, и на следующий день на рынке появился тир, где мой лучший арбалетчик предлагал степным батырам померяться с ним точностью и пробивной силой стрельбы. «Монголы — народ азартный, и возможность сделать ставку привлекала ещё зрителей, а мне приносила дополнительный доход». «Еда и напитки», — подсказывала мне память, и у Ларри, торгующих стеклянной и керамической посудой, начинали разливать сладкий охлаждённый сбитень и продавать сахарных петухов. «Услуги», — вспоминал я, и там, где продавали бумагу, краски и чернила, появлялись нанятые мною песцы, что за символическую плату писали любому желающему жалобу, поздравления или прошения. В общем, моя фантазия работала днём и ночью, народу на рынке всё пребывало, и где-то дней через десять один из местных, показывая мне на какого-то знатного монгола, сказал «Гляди-ка, Найон Кадан специально вернулся в город, дабы посмотреть своими глазами на небывалую ярмарку». «Вот как!» — поздравил я себя в тот момент. Значит, схема работает. И рано или поздно, но слух докатится и до кочевий Батыя.